Слава четвертая. Некоторые неизвестные сложного уравнения. В конце сентября в Шарлоттенбурге уже было по-осеннему довольно прохладно, и в камине кайзера весело потрескивали аккуратно колотые поления. Любое возвращение холода кайзер Вильгельм воспринимал очень болезненно и потому требовал у прислуги хорошо протопить свой кабинет, прежде чем начинать прием докладов. Нынешним первым посетителем был фельдмаршал Людендорф, которого кайзер специально вызвал к себе без Гинденбурга, не желая слушать его нотное старческое кудахтанье. И пусть для всей Германии он по-прежнему оставался героем нации, спасшим страну в августе 1914 года от орд русских варваров, Единственным военным, способным спасти Фаттерлянд от позорного поражения в этой войне, по твердому убеждению Вильгельма, являлся Людендорф. «Начните свой доклад с положения на Западном фронте, Эрих», произнес кайзер, держа в руке оловянный солдатский стакан с горячим грогом. «На данный момент он важнее всех остальных фронтов». «Сейчас каждый фронт по-своему важен для нас, Ваше Величество», не согласился с мнением кайзера Людендорф, но тем не менее послушно вытащил из общей стопки карту Западного фронта. «На сегодняшний момент здесь нет ничего угрожающего для нас. С большими для себя потерями дивизии противника прорвали линию Зигфрида и благополучно уперлись лбом в укрепление линии Гинденбурга». Без дополнительных дивизий и большого количества танков в ближайшие недели они не смогут начать нового штурма наших укреплений. И я не исключаю такого варианта, что союзное командование попытается продолжить свое наступление, делая ставку на недавно прибывшие во Францию американские части, а также на те танки, которые французские заводы ударными темпами выпускают каждый месяц. По данным разведки, они уже начали появляться в районе Камбре и долины Уазы. Скорее всего, именно здесь Фоши попытается прорвать наши позиции. «И как вы оцениваете их силу, возможные сроки начала наступления и шансы на успех?» – спросил Вильгельм, внимательно рассматривая красно-синюю черту, пересекающую карту сверху донизу. Учитывая серьезное внутреннее положение Англии, о котором говорят доклады полковника Николая, противник обязательно предпримет попытку нового наступления до наступления осенних дождей. Недовольство британцев, вызванное налетами дирижабли Берга, хотя и погашено успехами на фронте, но это, как вы понимаете, временное затишье. Еще один хороший удар по мирным городам острова, нанесенный нашими авиаторами, и население Англии взорвется. Это понимаем мы, это понимает фош и поэтому наступление противника в октябре неизбежно. Выдержат ли этот удар нашей армии? Учитывая усталость наших солдат и снижение штатной численности наших дивизий, Я не исключаю возможности прорыва противникам нашей линии обороны. Мне это неприятно говорить вам, но я реалист. Французы непрерывно выпускают большое количество танков, видя в них оружие, с помощью которого намерены одержать победу. Мы же можем противопоставить их бронированным чудовищам только несколько десятков своих танков, а также трофейные машины с самого противника. Кроме этого, в наших артиллерийских полках и батареях проявляется нехватка снарядов, подобно тому, как это было у русских в 15-м году. Согласно докладу Лансдорфа, наши заводы уже с сентября начали потреблять неприкосновенный запас металла, которого в Рейхе осталось всего на три месяца. Как уверяет меня Лансдорф, в декабре встанет половина наших военных заводов, Другая половина в январе. Для избежания этого мы вынуждены сократить выпуск снарядов на одну треть, амин в половину. Именно эти факты не позволяют заявить, что линия Гинденбурга неприступна». От этих слов кайзера начали угрожающе ползти вверх его знаменитые усы. Но правитель Второго Рейха не позволил себе перебить фельдмаршала гневным упреком уже готовым слететь с его уст. Вместо этого он стоически одернул свой мундир и продолжил слушать доклад Людендорфа. Однако это только оборотная сторона медали. Не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. При всех перечисленных мною недостатках боеспособность наших солдат остается высокой, Они продолжают твердо верить в победу над врагом, которое им обеспечит их мужество и новое чудо-оружие, о котором столь много говорит Министерство пропаганды господина Фрича. В этом меня убедил недавний доклад Кронпринца, специально объехавшего несколько фронтовых частей, стоящих на линии Гинденбурга. Подопечные господина Фрича хорошо выполняют свою работу как на передовой, так и в тылу. Поэтому я уверен, что даже в случае прорыва фронта враг не сможет развить свое наступление, и все его действия сведутся к вытеснению наших войск на третью линию нашей стратегической обороны – линию Вельгельма. Рука Людендорфа эффектно очертила дугу на карте, оставляя за германскими частями значительную часть Бельгии и немного французской территории. Как видите, у нас еще есть много места для развертывания четвертой линии обороны, кроме уже имеющихся в нашем распоряжении приграничных крепостей и укреплений на Рейне». «Вы не исключаете и такой возможности, Эрих», – озабоченно спросил Кайзер. «Согласно своей профессии, я обязан рассматривать любую возможность, Ваше Величество». Но сведения, поступающие к нам из Америки, позволяют надеяться на скорое сворачивание переброски американских частей в Европу, а без них противнику будет нечем наступать. Да, я уже читал доклад нашего мексиканского посла о беспорядках на американской границе. Господин Парус всегда хорошо ведет свои дела». Радостно бросил кайзер и спешно налил в свой стакан новую порцию горячительного напитка. Если дела там пойдут успешно, то на дальнейших наступлениях противника на Западном фронте в этом году можно будет смело ставить жирный крест. Скорая зима и дефицит людских ресурсов не позволят Фошу кардинально переломить ситуацию в свою пользу, что дает нам шанс для заключения сепаратного мира с Антантой. «Надо только непрерывно давить на Британию, и она треснет, как гнилой орех. Это вам не русские фанатики, готовые упрямо биться до конца. Это цивилизованные европейцы, всегда знающие свою выгоду и очень дорожащие собственной шкурой». «Значит, наша задача – выиграть время и выбить Англию из Антанты», – сказал Кайзер, настроение которого разом улучшилось как от слов Людендорфа, так и от Грога. А это вполне возможно, поскольку у британцев нет постоянных друзей и союзников, а есть только постоянные интересы. «Вы совершенно правы», – поддержал Вильгельма Людендорф. «Англия, на мой взгляд, из всех союзников наиболее перспективный кандидат для ведения сепаратных переговоров о мире». Ее надо только основательно всколыхнуть. «Это хорошо. А что у нас с Восточным фронтом?» – поинтересовался кайзер. «Когда вы погоните армии Корнилова вспять от наших границ?» Людендорф проворно растерил новый лист перед глазами монарха. «Здесь мы несколько ошиблись в оценке действий противника и сроках его предполагаемого наступления». Вместо ожидаемого удара в направлении Кёнигсберга, русские, нисколько не заботясь о своём правом фланге, продолжили своё наступление на запад и взяли Варшаву. Далее продвижение противника было прочно остановлено на подступах к Лодзе, переброшенными мною резервами. «В ответ на столь опрометчивый ход противника мы начали своё наступление» нанося силами пяти дивизий удар по флангу русских армий в районе Мазурских озер под Сольдау. Сейчас там идет штурм передовой линии обороны противника, и во многих местах нам сопутствует успех. Это не ландвер, который русские смогли опрокинуть под Варшавой, а лучшие фронтовые части, переброшенные с Западного фронта пять дивизий. Этого будет достаточно для прорыва русских позиций, осторожно осведомился Вильгельм. Может, стоит усилить наш ударный кулак? Я бы с радостью усилил его двумя-тремя дивизиями, но не могу сделать этого. Главные русские силы в лице двухконных корпусов стоят против Лодзи и, по всей видимости, собираются нанести в преддверии зимы новый удар в направлении Силезии и Познани, Кроме этого, следует ожидать удар русских через Новогеоргиевск на Кульме-Грауденс с целью отрезать Восточную Пруссию от Западной Пруссии и Померании. В направлении нашего удара нет конных соединений, с помощью которых русские одерживают свои последние победы. Здесь только одни пехотные части армии Миллера, основательно потрепанные в предыдущих боях. Правда, согласно данным разведки, в дивизиях Миллера шло энергичное пополнение штатного состава, но полностью обновить их русские не успели. Вы не опасаетесь встречного удара от Миллера или флангового от войск Кутепова? Там тоже есть конные части. Да, у Кутепова есть конные соединения барона Унгерна, но они полностью лишены огневой поддержки пулеметов и артиллерии, как армии Краснова, Крымова и прочих русских соединений, без которых прорыв наших позиций под Гумбиненом невозможен. Что касается встречного удара со стороны Миллера, то это будет только нам на руку. Русские обескровят свои войска в прогрызании наших позиций, чем облегчат нам задачу по их дальнейшему разгрому. Вильгельм, понимающий, кивнул головой собеседнику, и тот продолжил свой доклад. «К большому сожалению, мы не можем организовать подобный удар по левому флангу противника, как это было три года назад, но даже это одиночное наступление изменит положение на Восточном фронте самым решительным образом. Я полностью уверен, что в течение недели наши солдаты Полностью прорвут фронт русских и вновь погонят их на восток. Говоря это, Людендорф поднял глаза на кайзера и к удивлению увидел в них непривычные восторг и умиление от блистательных планов фельдмаршала, а сомнения и прагматический подход человека, проводящего сложный расчет. «Скажите, Эрих...» А что будет, если, не дай бог, конечно, русские не только выстоят под нашим напором, но даже отбросят моих солдат к морю? Я спрашиваю не потому, что сомневаюсь в храбрости и умении своих молодцов, но исходя из возможности превратности военной фортуны. Ни один мускул не дрогнул на лице фельдмаршала. Он спокойно снес скрытый упрек в своих прежних неудачах. Тенигсберг – очень сильная крепость-государь, для взятия которой противник должен будет приложить большие усилия. Даже если русские выдержат наш удар, у них не хватит сил для занятия всей Пруссии, прилегающих к Данцикской бухте. Войска их фронтов в течение трех месяцев ведут непрерывные бои, продвигаясь на запад, неся при этом потери, испытывая затруднения с подвозом пополнения – и снабжением войск. Всему есть предел, и силе русского наступления тоже. Я полностью с вами согласен, но в последнее время мне все чаще и чаще приходят на ум слова короля Фридриха, что русского солдата мало убить, его еще надо повалить на землю. Это совершенно дикие люди, начисто лишенные страха смерти и инстинкта самосохранения. «Не беспокойтесь, государь, я уже бил этих варваров в начале войны, обращая их дивизии в толпы послушных пленных. Разобью и сейчас, когда для рейха, как никогда, нужна победа над этими дикарями. Искренне верю в это и очень желаю скорейшего успеха вашим солдатам, господин фельдмаршал. А как дела у нашего союзника императора Карла?» Людендорф моментально выдернул нужную карту поверх прежних листов, представив глазам кайзера унылый вид трех фронтов Австрийской империи. Сегодняшнее положение австрийцев, особенно после выхода из войны Болгарии, отнюдь не блестящая государь. Армия Слащева уверенно движется к Белграду, который австрийцы, скорее всего, не смогут удержать. Но нет худа без добра. Согласно последним сообщениям с Балкан, в стане союзников произошел раскол. После капитуляции Софии Греция и Англия вывели свои дивизии с подчинения Слащева и начали переброску своих частей на остров Лемнос и на турецкое побережье в районе Измира. Очевидно, господа союзники приступили к активному дележу земель Оттаманской империи, полностью устранившись от дел на Балканах. Французы также приостановили свое наступление в Черногории, ограничившись занятием цитинья и, по данным разведки, не прочь поучаствовать в Перу победителей турецкого султана, решив занятие Ликио, до которой у итальянцев никак не доходят руки. В этих условиях о дальнейшем продвижении вглубь Австрийской империи армии Слащева уже не может быть и речи. Довольствуясь Болгарией частью Сербии, Он, скорее всего, будет активно теснить австрийские войска и армию Маккензена в Трансильвании, но не более того. На итальянском фронте австрийцы сумели остановить прорыв противника, который достался ему очень дорогой ценой. Штраусенбург уверяет, что итальянцы полностью вымотались и уже не способны к новому наступлению. Все это, по моему мнению, позволит императору Карлу благополучно продержаться до декабря, когда мы сможем заключить с Антантой сепаратный мир. А что вы скажете о русских частях, перешедших через Карпатские перевалы? Они не создадут угрозы для австрийской армии в ближайшее время? Нет, государь, русские смогли взять только один из нескольких горных проходов. Это очень затрудняет их дальнейшее движение вперед. К тому же в Карпатах уже начался сезон осенних дождей, что только на руку нам. Вильгельм еще раз окинул взором лежащую на столе карту, энергично отдернув на себе мундир. Уверенный доклад Людендорфа и большое количество Грога значительно улучшили настроение кайзера. Спасибо, господин фельдмаршал. Теперь я намного лучше представляю положение наших дел, чем просто читая фронтовые сводки, переданные мне генштабом. У меня тоже есть для вас хорошее известие. Наш гений профессор Тоттенкопф известил меня, что работа над новым дирижаблем, способным перелетать на длинные расстояния с большой нагрузкой, полностью завершена». «Согласно заверениям профессора, мы в самое ближайшее время сможем нанести удар по столице Америки. и Если это случится, то мы получим очень сильный козырь в переговорах с Антантой о заключении мира». «Несомненно, налет на Вашингтон заставит союзников быть позговорчивее с нами в плане заключения мира», поддакнул кайзеру Людендорф, действительно обрадованы известием. Кроме этого, продолжил Кайзер, налет на Америку вызовет новый подъем веры в благополучный исход войны в душах нашего народа. Я уже отдал приказ Фриче о подготовке нескольких статей, посвященных новому чудо-оружию германской нации. Все детали предстоящей операции, конечно, будут тщательно скрыты, Но вот обещание скорой наглядной демонстрации его на страницах наших газет будет сильным ходом. Представляете, Эрих, мы громогласно заранее объявляем, что в такой-то день и час Америку постигнет заслуженная кара за ее помощь Антанте в войне с нами, все это передается по радио открытым текстам всем странам и вот в назначенное время это свершается. американцы будут в шоке от случившегося и осознания своей полной беспомощности перед нашей силой затем мы делаем еще одно предупреждение и вот новый удар в назначенный час после этого налета они уже будут склонны верить во что угодно «Даже если в своем новом заявлении мы скажем о том, что можем высадить целый полк наших солдат на их континент, каково, а?» Возбужденно спросил Вильгельм своего собеседника, радостно потирая руки. «Вы прирожденный стратег, государь. Такого еще не было в мировой истории до вас, не будет и после». «Я знаю это, но вся моя энергия и умения направлены на служение моему народу и рейху», пафосно произнес Вильгельм, чьи глаза азартно блестели в нетерпеливом ожидании скорых событий. За окном резиденции Кайзера уже во всей своей красе стояла осень, а вершители судеб Второго рейха явно переживали вторую весну полные энергии и задора, два человека энергично строили новые стратегические планы, категорически не желая смиряться с мыслью о возможном своем поражении в войне. Не менее активные события разворачивались на противоположном конце света – в Америке. Сентябрь 1918 года был особенно жарок для севера Мексики, где сошедшее на нет движения неистового мексиканского революционера Панчо Вильи обретало второе дыхание. Изгнанный из столицы страны войсками президента Карансы на север страны, лишенный своей многочисленной армии крестьян-пионов, генерал Вилья находился в восточных горах Сьерра-Мадре. Пережив в тайных горных пещерах развернутую на него охоту американским генералом Першингом в отместку за набег на земли штатов, он неоднократно пытался вернуться в большую политику, но, увы, лучшие времена крестьянского вождя безвозвратно канули в лету. Пережив ужасное потрясение гражданской войны 1910-1917 годов, Мексика медленно, но уверенно приходила в себя от той кровавой бойни, что происходило на ее территории все эти годы. Сотни тысяч людей погибли во взаимоистреблении под названием «Мексиканская революция». Когда север и юг страны были во власти восставших битников, а в самом Мехико генералы свергали друг друга чуть ли не каждый год, жестоко расправляясь со своим предшественником. Сумевший удержаться в Мехико генерал Каранса провозгласил себя президентом, чью власть признали все соседи, и в первую очередь США. Умело лавируя между буржуазией, рабочими и крестьянами, Каранса ослабил армии своих главных противников Сапаты и Вильи, сведя на нет все их прежние успехи. Отрезанные друг от друга столицей, два народных генерала медленно но неуклонно теряли свою былую популярность в народе, что сразу сказалось на притоке новобранцев в их армии. Франциско Вилья еще держался за счет славы борца с грингом вторгшихся на север Мексики, преследуя человека, рискнувшего напасть на американские города штата нью мексика под командованием у крестьянского генерала Еще оставалось свыше 200 преданных ему людей, и около 2000 мексиканцев были готовы присоединиться к нему в случае нового похода вождя на столицу. Оказавшись среди мексиканских революционеров, кому был страшно удивлен той низкой дисциплиной солдат, которых можно было назвать нерегулярной армией, а отрядом разбойников, какими они, по своей сути, в данный момент и являлись. Для завоевания авторитета среди этих отъявленных головорезов, кому пришлось продемонстрировать не только свое умение метко стрелять из пистолета и винтовки, но также способность драться, метать ножи и кое-что еще. Например, умение спокойно есть острый красный перец, которым мексиканцы специально угостили заезжего гринга. Кавказец, не моргнув глазом, без всякой гримасы отвращения на лице, с честью выдержал это острое испытание, чем полностью завоевал сердца своих новых товарищей по борьбе и оружию. Явившись к крестьянскому вождю с рекомендательным письмом от Гринберга, тайно снабжавшего в свое время армию Вилли оружием, кому смог выдохнуть новые силы в погасшую душу, мексиканского революционера. Все дело заключалось в том, что прибывший Гринго предлагал Вилье исполнить его же планы шестнадцатого года, когда он напал на американский городок штата нью мексика под предлогом возвращения некогда отторгнутых от Мексики земель. Конечно, вилья не сразу поверил пламенным речам прибывшего из-за океана незнакомца, даже с письмом от Гринберга, Однако 2000 долларов, половина из которых была в благородном металлическом эквиваленте, быстро растопили лед недоверия в душе мексиканского бунтаря. И чем больше он общался с Камо, тем сильнее становилась его уверенность в возможности реализации его сокровенных планов. Кроме роли обычного денежного мешка, желающего за свои деньги кое-что получить от повстанцев, Камо оказался еще и прекрасным организатором, которого так не хватало вилье последние годы. Едва добившись от него понимания и согласия на начало вооруженной борьбы, кавказец незамедлительно приступил к вооружению солдат новейшими автоматическими винтовками системы Мандрагона. Данный швейцарский изобретатель совершил прорыв в оружейном деле и перед самой войной, предложил миру скорострельные винтовки. Казалось, что военные ведомства должны были немедленно встать в очередь за изобретением Мандрагона. Но, увы, предложенную винтовку постигла печальная участь пулемета Максима, который в свое время умные военные эксперты безжалостно забраковали, сказав, что он «слишком быстро стреляет». Единственной страной, что проявила интерес к открытию швейцарца, была, как ни странно, Мексика, чей диктатор Порфирио Диос заказал большую партию этого скорострельного оружия перед самым своим свержением повстанцами. Казалось, у оружия Мандрагона появился отличный шанс показать себя на практике, однако неожиданно в историю вмешался человеческий фактор в лице самих мексиканцев. Солдаты и повстанцы, в руки которых попали полученные из океана винтовки, крайне плохо заботились о своевременной чистке своего оружия, отчего швейцарские винтовки не вынесли испытания сыростью юга и песком северных пустынь Мексики. Полученный отрицательный результат, а также непрерывная чехарда со сменой правительства, окончательно закрыли дорогу винтовкам Мандрагона на мексиканский рынок. Зависший остаток заказанной ранее правительством Порфирио Диаса партии винтовок был незаметно перекуплен немецкими агентами в Веракрусе, имевшими тайные планы подтолкнуть мексиканцев к войне с США. Они были завезены на секретные склады, но вот воспользоваться ими из-за громкого скандала, связанного с публикацией британцами секретной переписки немецкого поста с генералом Каррансой, не удалось. Под сильным нажимом как с британской, так и с американской стороны, германская дипломатическая миссия была в полном составе выслана из страны, и воплощать замыслы Второго Рейха в жизнь стало некому. Теперь же с появлением на сцене такого деятельного человека, как Камо, интрига закрутилась с новой силой. Всего в лагерь Вильи было доставлено 2305 винтовок, и около полутора тысяч находилось в арсенале крепости Сан-Фернандо, комендант которой охотно уступил их Камо, без зазрения совести списав их как утиль, и при этом положив в свой карман две с половиной тысячи долларов. Кроме этих винтовок с тайных германских складов, кому досталось 9 ручных пулеметов и 4 станковых вместе с солидным запасом гранаты патронов. Едва все это вооружение оказалось в распоряжении повстанцев, как Гринга стал незамедлительно формировать эскадроны конных стрелков обучая их владению оружием и прививая строгую революционную дисциплину. Действовал кому не только словом, но часто и действием, и прошедшие сквозь смерти кровь мексиканцы слушались его беспрекословно. Вскоре они начали почтительно именовать чужестранца «сеньор колонел», что соответствовало в местной иерархии званию полковника, Данное прозвище было очень высокой оценкой заслуг кому учитывая, что сам Вилья носил звание генерала. Готовясь к выступлению, бывший налетчик самым тщательным образом отбирал бойцов в ударный отряд крестьянской армии, приучая их каждый день проводить чистку полученных винтовок и не выпускать за раз всю десятизарядную обойму. За все время своего пребывания в Мексике Камо быстро усвоил много испанских слов и к концу сентября уже мог бегло объясняться со своими новыми товарищами по оружию, часто помогая себе жестикуляцией. И только если беседа окончательно заходила в тупик, прибегал к помощи переводчика, полученного в наследство от Гринберга. Тот ранее работал в немецком посольстве. Прослышав о появлении в стане Панчо Вилли таинственного сеньора-колонела, щедро платившего бойцам ударного отряда, крестьянскому вождю потянулись новобранцы, желающие ухватить свой кусочек счастья. За считанные дни армия Вилли выросла до тысячи человек и кому решил устроить генеральную репетицию мексиканским всадникам революции. Первой целью похода на американскую территорию должен был стать нью-мексиканский городок Деминг, выбранный кому только из-за его близкого расположения к границе, а также наличие железной дороги, по которой, согласно рассказам мексиканцев, перевозились большие суммы денег из Эль-Пасо в Феникс. Вилья одобрил предложенный план, найдя в нем прекрасный повод напомнить американцам о своем существовании. Взяв с собой половину армии, Вилья и Камо выступили в поход. Революционные всадники беспрепятственно пересекли государственную границу, оставив далеко в стороне пограничный пункт и углубились на американскую территорию. Их появление в восьмитысячном городке вызвало чудовищный переполох. Свято верившие в нерушимость своих границ американские обыватели Страхи попрятались в своих домах, едва затрещали выстрелы мексиканских налетчиков. Горожане Деминга не оказали грабителям никакого сопротивления. Только в районе банка и резиденции шерифа гордые янки попытались доказать нахальным Мексам, что они явно ошиблись адресом, и это американская земля. Всадники революции категорически не согласились с этим утверждением. В результате вспыхнула перестрелка, закончившаяся истреблением всех несговорчивых. В сейфе банка революционеры нашли около 7 тысяч долларов, которые были немедленно реквизированы в пользу освободителей штата нью мексика о чем было написано в расписке специально оставленной виллей банковским работникам. Всего в налете на Деминг участвовало около 200 человек тогда как свыше трехсот всадников революции под командованием Камо расположились вдоль железной дороги в ожидании скорой добычи. К большому сожалению, в засаду революционеров попал не банковский экспресс, на захват которого был настроен Камо, а обычный пассажирский поезд, курсирующий между эльпасо и Сан-Диего. Как только машинист затормозил перед завалом из шпал, заботливо вывороченных мексиканцами из железнодорожного полотна, на поезд с двух сторон налетело множество вооруженных всадников, непрерывно стреляющих в воздух из ружей. Машинист попытался дать задний ход, но его маневр был тут же пресечен грозным приказом остановить поезд. Эти слова были подкреплены градом пуль, выпущенных по его кабине конными, и бедняге не осталось ничего другого, как остановиться. Как только приказ был выполнен, на паровоз ворвалось несколько мексиканцев, которые с брани выкинули вниз машиниста и его помощника. Всем налетом заправлял всадник с черной маской на лице. По его приказу, всех пассажиров вывели наружу и подвергли унизительному обыску, отбирая все ценное, что они имели при себе. Пытавшихся протестовать людей, бандиты немедленно швыряли на землю лицом вниз и жестоко били прикладами по спине. Трое мужчин, закрывшись в купе, вступили с нападавшими в перестрелку, но были изрешечены пулями, выпущенными из скорострельных винтовок бандитов. В итоге добыча набралось в общей сумме на 6 тысяч долларов, которые также пошли в казну революционной крестьянской армии. Действия отрядов Вилли и Камо прикрывали 30 разведчиков, прекрасно знавших местную округу. Все это время они внимательно следили за горизонтом на случай появления пограничной стражи или местных охотников. Когда оба отряда удачно встретились в условленной точке, разведчики прикрывали отступление революционеров на случай погони, что вполне могло случиться. Горожане Деминга были людьми решительными и вполне могли устремиться за грабителями, горя праведным гневом. Следствием набегавильи на американскую территорию стал всплеск гнева и негодования на страницах американских газет от восточного до западного побережья. Все газетные полосы были заполнены рассказами потерпевших с ужасающими подробностями инцидента и требованием президенту Вильсону и американскому конгрессу самым решительным образом навести порядок и защитить жизнь и имущество простых американцев. По всему штату спешно собирались отряды самообороны из местных жителей, которые, не дожидаясь прихода регулярных частей, решили сами заняться своей защитой. Вместе с этим среди цветного населения штата, мексиканцев и индейцев, налет вильи вызвал широкую волну поддержки и одобрения. Все они отнюдь не горели страстной любовью к белым, которые оттеснили их на третьи роли в жизни штата и с радостью воспринимали любое унижение белых господ. Ивилья полностью оправдал их чаяния и надежды. Не прошло и шести дней, как всадники революции напали на железнодорожную станцию Морелос, на которой в это время находился банковский экспресс, идущий из Эль-Паса. Вся операция была проведена с ювелирной точностью. На этот раз сведения, полученные от мексиканских подъемщиков, оказались точными. Поезд перевозил 95 тысяч долларов и прибыл на станцию в указанное время. кому а именно он руководил налетом, атаковал станцию «Морелес» с двух сторон отрядами по 150 человек. Одновременно специально выделенные подрывники произвели подрыв обоих железнодорожных выходов со станции, чтобы не дать банковскому «Экспрессу» вырваться из-за Главным героем этого дня был, конечно, Камо. Только благодаря его энергии и опыту этот налет завершился удачно для мексиканцев. Машинист «Экспресса» вовремя заметил скачущих со стороны пустыни всадников и стал медленно уводить экспресс прочь от станции. Шквальный огонь по кабине машиниста не смог остановить поезд. Паровоз медленно, но уверенно приближался к железнодорожному выходу со станции, возле которого все еще ковырялись революционные подрывники. Положение спас Камо. Он бросил свою лошадь на перерез паровозу, и, приблизившись к нему, метнул гранату в кабину машиниста-паровоза. Сам сеньор-колонал от взрыва не пострадал, тогда как кабину машиниста разнесло в пух и прах. Поезд еще некоторое время проехал по инерции и встал. В это же время подрывники взорвали рельсы, полностью разрушив железнодорожное полотно. Засевшая в вагонах охрана «Экспресса» ответила нападавшим яростным огнем, решив как можно дороже продать свои жизни. Имея бронированное укрытие, охрана могла свободно стрелять по мексиканцам, неистово снующим взад и вперед перед банковским вагоном, введя хаотичный огонь по его окнам, быстро оценив положение, кому велел бойцам спешиться и вести огонь из укрытий. Одновременно колонел подозвал к себе трех бойцов, вооруженных ручными пулеметами. Он специально настоял на включении их в состав ударного отряда, решив обкатать новичков в бою. Под их огневым прикрытием отряд боевиков во главе с отчаянным головой Мануэлем маренга подполз к одному из концов состава и ворвался в вагоны. Камо грамотно руководил атакой. По командам пулемётчики то затихали, предоставляя возможность своим бойцам самим сражаться в вагонах, то заливались смертельной трелью, нашпиговывая пулями окна и стены вагонов, на которые указывал командир. Американцы оказались тоже довольно грамотными в военном отношении людьми, и вскоре кому пришлось сменить дислокацию. Над его головой дружно просвистели пули, один из пулеметчиков ткнулся лицом в землю с пробитой головой. Но сеньор-колонел не ударил лицом в грязь. Боец еще не успел затихнуть, как он подхватил выпавшее из его рук оружие и, отползя за тело убитой лошади, ответил длинный очередью своим обидчикам. В это время команда Мануэля уже добралась до бронированного вагона, в котором находились банковские охранники все попытки взломать двери ударами приклада и топора окончились неудачей бронированные двери вагона с честью выдержали даже взрывы нескольких гранат по яростным крикам мексиканцев кому узнал о неудаче молодцов мануэля и быстрыми перебежками устремился в обход окон вагона из которых нет нет да и раздавались выстрелы Оказавшись у бронированной двери, опытный налетчик сразу определил ее слабое место и махнул рукой своему ординарцу, призывая его принести саквояж, в котором находились динамитные шашки. Всю эту смертоносную начинку Камо любовно укрепил на двери и с чувством исполненного долга поджег Бигфорда в шнур. Одновременно с этим кавказец отправил на крышу вагона мексиканца, который забросил гранату внутрь вагона через выходящие наружу воздушные трубы. Мощные взрывы один за другим сотрясли стены и пол сейфа на колесах. Едва искореженная взрывом дверь вагона слетела с петель, Камо мгновенно вогнал зияющий чернотой дверной проем тугую пулеметную очередь, щедро полевая свинцом окрывшееся пространство. Затем туда вновь полетело несколько гранат, и только после этого внутри вагона ворвались бойцы Мануэля, грозно потрясая маузерами и саблями. Произошла скоротечная перестрелка с двумя чудом уцелевшими охранниками, и вскоре чрево банковского сейфа выдало налетчикам их законную добычу. Треть всей суммы была в золотом эквиваленте, что очень обрадовало мексиканцев, считавших золото куда более надежным приобретением, чем какие-то грязно-зеленые бумажки. Еще больше их поразило то, что сделал сеньор колонел после погрузки добычи в кожаные мешки, кому на глазах у всех бросил в свою шляпу несколько горстей золотых монет и, подняв руку вверх, потребовал внимания. Громким голосом он выкрикил имя человека, по его мнению отличившегося в бою, и когда тот выходил, торжественно вручал ему золотую монету, как памятную награду за тот бой и называл его своим боевым братом. Стоявшие в строю люди с жатностью пожирали глазами счастливчика и в душе тоже страстно желали стать братом такого человека, как сеньор-колонелл. Разгоряченные боем мексиканцы почти полностью перебили обслуживающий персонал станции, оставив в живых лишь оглохшую старуху до маленького ребенка, испуганно прятавшегося за ее юбку. Всех же охранников поезда мексиканцы ревностно добили, мстя американцам за гибель 14 и ранения 10 бойцов, трое из которых умерли по дороге домой. Кроме захвата станции банковского поезда, армия Вильи приняла боевое крещение в стычке с американскими пограничниками и отрядом самообороны. Состоявший из местных охотников отряд, двигающийся вдоль мексиканской границы, заметил следы всадников Камо и немедленно сообщил об этом пограничным силам. Поднятые по тревоге, они решили напасть на вторгшихся мексиканцев И устремились в погоню за ними. Следопыты верно вели свой отряд, но неожиданно сами попали в хорошо организованную засаду. Дело в том, что, подходя к станции, Камо специально отрядил большую часть своих людей в отряд прикрытия, который и засел за придорожными холмами, охраняя тыл нападавших на Морелос. И здесь всадники революции показали хорошую вывочку в отсутствии своего командира. Видя меткий непрерывный огонь по врагу, они вначале заставили американцев спешиться, а затем стали уничтожать солдат противника одного за другим. Охотники первыми стали неорганизованно отступать, оставив пограничников, имевших только опыт по борьбе с контрабандистами, на произвол судьбы. К своему несчастью, охотники стали отступать в сторону Мореллоса, откуда уже начал свое выдвижение отряд Камо. Американцы попали из огня до в полыми. Лишь нескольким бойцам удалось ускользнуть от мексиканцев. Также благополучно удалось сбежать и нескольким пограничникам, оставив на поле боя 42 тела своих товарищей. От столь звучных оплеух, полученных за короткое время, Америка просто взревела, надсадно требуя немедленной сатисфакции и непременного линчевания коварного злодея Панчо Вилье. Стоя на ступенях Белого дома, президент Вильсон перед толпой журналистов зачитал свой приказ генералу Гровсу о немедленной поимке и уничтожении вашного государственного преступника Панчо Вильи В каком месте он бы ни находился? Вся беда для Вашингтона заключалась в том, что в районе Техаса находилась лишь одна кавалерийская бригада генерала Альберта. Все остальные части либо находились в Европе, либо на полпути к ней. Наступил октябрь, и американцы уже мало беспокоили сводки с европейских полей сражений. Теперь каждое утро они торопливо разворачивали газеты, желая узнать о продвижении войск бригадного генерала Альберта и нет ли новостей о поимке Вильи. Президент Мексики Каранца Истова клял негодного бунтаря, ссорившего его с могучим северным соседом, но оказать реальную помощь своим друзьям из Вашингтона не мог. На юге страны зашевелились отряды ранее разбитого Сапаты, и поэтому мексиканский президент не мог двинуть на север ни одного своего солдата. Американский посол только негодующе фыркал, слушая слова каранцы, а затем величественно изрек, что Великая Америка сама справится с наглым мексиканским выскочкой. Исполняя приказ президента, генерал Альберт со своей бригадой прибыл сначала в город Альбукерке, затем, совершая быстрые переходы по прериям Техаса, добрался до Лас-Крусес, оттуда намеревался начать поиски вилья. Собираясь поймать мексиканского разбойника, Альберт не собирался ограничиться одной территорией штатов. «И если это будет нужно, мы будем преследовать противника хоть до самого Мехико», заявил он своим офицерам. Основные сведения о противнике Вельгельм Альберт черпал из докладов губернатора штата и газетных репортажей, которые в числах и лицах подробно описывали деяния обнаклевшего революционера. Таким образом, общая численность сил повстанцев оценивалась в 500-600 человек, которые, конечно же, не шли ни в какое сравнение с 1200 солдат брикады Альберта. Весь настрой американцев заключался только в одном – найти и наказать злодеявилью вместе со всеми сообщниками, посмевших бросить вызов американской нации. Камо энергично готовился к встрече дорогих гостей, и результатом этих приготовлений стала конфискация четырех рессортных бричек на гасьяндах местных помещиков, для установки на них станковых пулеметов. Вилья одобрил идею Камо, но разошелся с ним во взглядах, на что следует ставить пулеметы. Он страстно и эмоционально доказывал необходимость привлечения в качестве движущей силы автомобиля. Их спор решил эксперимент, в котором рессорная бричка показала свое преимущество перед машиной, которую еще нужно было постоянно заправлять бензином и маслом. Скрипя сердце, Вилья согласился с Камо, и, как оказалось потом, не напрасно. С помощью присоединившихся к ним местных следопытов кавалеристы Альберта легко вышли на след отряда Вильи, который располагался на самой границе, видимо, готовясь к новому нападению на американскую территорию. Как донесли разведчики, Противник стоял всем табором в открытом поле, совершенно не утруждая себя маскировкой. Их общее число примерно соответствовало пятистам, что окончательно успокоило генерала. Диспозиция будущего сражения напрашилась сама собой. И, недолго думая, Альберт приказал перейти границу и атаковать неприятеля. Рано утром следующего дня американская бригада перешла границу и устремилась в направлении лагеря врага. Мексиканцы за прошедшую ночь не снялись со своего бивака и даже немного продвинулись к границы где и произошла историческая встреча отряда Вильи с бригадой генерала Альберта. Ах, как заливисто звенели армейские трубы, призывая американских кавалеристов в атаку на противника, как орияно и резво несли на врага могучие кони своих седоков под гордореющим на полосатым знаменем, словно охотники, травящие зайца или лису, устремились на врага всадники в синих мундирах с перекрещенными на тулей шляп белыми саблями. Обнаружив приближение американцев, всадники Вильи не приняли бой и стали стремительно отходить в направлении отрогов Сьерра-Мадре, где, видимо, надеялись укрыться от вражеских клинков. Началось отчаянное состязание между двумя конными отрядами и расстояние между ними медленно сокращалось в пользу американцев. Генерал Альберт не остановил своих солдат, очертя голову преследовавших врагов. И если бы дело происходило в горах или хотя бы холмистой местности, у него бы возникло подозрение, что враг заманивает его кавалеристов в ловушку, но впереди была только ровная каменистая поверхность пустыни, на которой все было прекрасно видно, как на ладони». Неожиданно перед отчаянно скачущими мексиканцами возникли расположенные в ряд повозки, которые всадники старательно обходили стороной или пролетали между ними, не останавливаясь. Видя, что всадники вильи без проблем миновали стоящие повозки, американцы, не задумываясь, стали повторять маневр беглецов, не придавая стоящим повозкам никакого значения. Ничего не подозревающие кавалеристы стали уверенно сближаться с бричками и в этот момент по ним зычно ударили танковые пулеметы, установленные на них. Горячий свинец безжалостно врезался в американских кавалеристов и в считанные секунды уничтожал их передние ряды. Большей частью от огня мексиканцев страдали лошади, а потому перед строчащими пулеметами стали вырастать завалы из убитых и раненых животных, затрудняющих движение скачущим в атаку всадникам. Смертельные нити очередей летели навстречу разгоряченным скачкой кавалеристам генерала Альберта Однако они упорно продолжали рваться вперед, стремясь прорваться к вражеским стрелкам. Иногда это им удавалось, но едва только американцы приближались к габричкам, их забрасывали гранатами специально выделенные КАМО-солдаты. Они располагались чуть впереди пулеметчиков и самоотверженно защищали ударное оружие мексиканской революции – Также вместе с ними на облучках колясок сидели по нескольку стрелков, которые, согласно плану сеньора Колонелла, довершали защиту пулеметов. Грохот взрывов гранат и хлесткие одиночные винтовочные выстрелы лишь на мгновение перекрывали треск пулеметов, которые словно состязались друг с другом в стремлении уничтожить как можно больше живой силы противника, Сидевший за одним из пулеметов комо только яростно втягивал сквозь стиснутые зубы в воздух и, громко ругаясь на родном языке, косил и косил скачущих на него врагов. Столь мощная огневая засада была бы неубиваемым козырем в бою с войсками генерала Каранцы, но только не против звездно-полосатых кавалеристов, Столкнувшись с засадой Вильи, они не обратились в паническое бегство, а попытались обойти повозки с пулеметами с флангов. Быстро совершив маневр, они стали плавно обтекать противника с обеих сторон, намереваясь выйти повстанцам в тыл раньше, чем они успеют развернуть пулеметы. Однако и здесь американцев ждал неприятный сюрприз. Неплохо изучив тактику конного сражения, Кому предусмотрел подобный ход врага? Едва только пулеметчики открыли огонь, со стороны гор к ним подошел конный отряд, вооруженный скорострельными винтовками. Всего их было около трехсот человек, но их вполне хватило для отражения неприятельского наскока на фланге. Умело укрывшись за уложенными на землю лошадьми, мексиканские стрелки принялись хладнокровно выбивать несущихся на них всадников в синих мундирах. Началось смертельное состязание между живой плотью и свинцом. Возможно, выучка и опыт регулярных частей смогли бы взять вверх в этом ужасном противостоянии, но в этот день госпожа Фортуна смотрела явно не в их сторону. Увлекшись атакой на пулеметы противника, американцы полностью позабыли о мексиканских всадниках, погоня за которыми и привела их к засаде. Отлично сыграв роль приманки, всадники революции прекратили ложное отступление и, развернув своих разгоряченных бегом коней, вновь устремились в бой. Этот громко кричащий клин разномастных всадников оказался той силой, которая принесла генералу Вилье полную и окончательную победу в этом сражении. Подобно живому тарану, мексиканские кавалеристы врезались в бок, не успевшим перестроиться янки, сначала остановили их наступление, а затем и вовсе потеснили. К огромному несчастью для американцев, в этот момент погиб генерал Альберт, лично руководивший атакой на левый фланг противника. Чья пуля сразила американского командующего, так и осталась тайной. Возможно, ее выпустил один из стрелков КАМО, укрывшись за своей лошадью. Возможно, успевший развернуть свой пулемет-пулеметчик. А быть может... Его сразил из своего Маузера один из кавалеристов Вильи. Так или иначе, но сраженный пулей бригадный генерал на всем скаку рухнул из седла. Только благодаря смелости его адъютанта, сумевшего вывести своего командира, генерал Альберт не остался лежать на поле боя, подобно другим американцам, павшим в этот злосчастный день. Едва весть о смерти командира стала известна солдатам, как бригада моментально развалилась на несколько отрядов, начавших самовольный отход. Теперь уже американцы яростно нахлёстывали усталых коней, желая как можно быстрее спасти свои драгоценные жизни от мексиканских пули-клинков. Всадники революции долго преследовали беглецов, и только усталость коней не позволило им увеличить число смертей в ретах Янки. Всего в этот черный для истории Соединенных Штатов день армия потеряла свыше 300 человек убитыми и не менее 500 ранеными. Кроме этого, 260 человек попали в плен, большая часть из которых имели тяжелые ранения и скончались в ближайшие сутки от неоказания вовремя медицинской помощи. Вместе с полем битвы в качестве боевого трофея победителям достался весь обоз и знамя бригады, возле которого пронырливые репортеры, прибывшие в лагерь повстанцев, торжественно запечатлели улыбающегося Панчо Вильо и его ближайших соратников. Правда, без сеньора Колонелла, не спешившего увековечить себя на страницах американской прессы. Такого позорного разгрома американская армия не терпела еще со времен войн с индейцами. Те же газетчики, что побывали у Вильи, на страницах своих газет смачно описывали усеянное трупами американских кавалеристов пространство каменистых прерий и вместе с тем восхваляли героизм павших во главе с генералом Альбертом, чье тело было доставлено адъютантом в Санта-Фе. Специальным поездом оно было доставлено сначала на родину генерала в Цинциннати, а затем в Вашингтон, где он был похоронен на мемориальном военном кладбище по указанию президента Вильсона. Такова была судьба погибших, тогда как все спасшиеся бегством кавалеристы по другому приказу президента были отданы под суд специально созданной комиссии. Пока что разбирательство, американскому правительству было необходимо быстро восстанавливать статус-кво перед лицом мировой дипломатии. Полковник Хаус моментально оценил всю опасность возникновения нового очага напряженности на южной границе и настойчиво рекомендовал Вильсону приостановить отправку американских войск в Европу на короткий срок. Узнав о рекомендациях полковника Хауса, на президента началась массированная атака со стороны европейских дипломатов и военно-промышленного лобби, доказывавших Вильсону необходимость продолжения оказания помощи союзникам. Президент колебался, мучительно ища выход из сложившегося положения, который успокоил бы обе стороны и никак не мог найти его. По странному стечению обстоятельств, в эти дни немецкие подводники атаковали очередной трансатлантический конвой и потопили два транспорта, перевозивших американских солдат. За одну ночь в холодных Октябрьских водах Атлантики погибло 3800 человек, и Америка погрузилась в очередной траур. Данная трагедия позволила Вильсону на вполне законных основаниях остановить переброску войск и отдать приказ об отправке двух дивизий на мексиканскую границу. Промышленники, видя, как уплывают из их рук многотысячные прибыли, глухо ворчали о возможной причастности полковника Хаоса к разыгравшейся трагедии, но дальше разговоров дело не пошло уж слишком сильное было бы обвинение для человека из ближнего круга президента. Узнавший об этом хаос, собирался дать отпор своим недругам, но в это время произошло событие, полностью примирившее обе стороны и показавшее правоту опасений полковника. Еще не успели американские генералы разработать план переброски войск против мятежника Вильи, как крестьянский вождь преподнёс Америке новый сюрприз. Если ранее все его действия сводились к банальному грабежу и разбою, то теперь мексиканец замахнулся на целостность Соединённых Штатов. Ровно через неделю после сражения с генералом Альбертом, вошедшего в историю как битва возле источника Санта-Джосинта, Панчо Вилья вместе со своими сторонниками атаковал крупный техасский город Эль-Пасо, расположенный на реке Риогранде. Дав взятку в 2000 долларов коменданту крепости Сьюдат-Хуарес, расположенной на противоположном берегу за его нейтралитет и невмешательство в действие его войска, генерал спокойно вторгся на американскую территорию по пограничному мосту. На данный момент общая численность войск повстанцев достигла 3000 человек, многие из которых – примкнули к крестьянскому вождю, увлеченные громкой славой его недавних побед. Не меньшей славой среди малограмотных пионов пользовался и сеньор-колонел, который вновь проводил на поле боя награждения золотыми монетами героев Санта-Джосинта. Многие из них немедленно превратились в талисманы или обереги, поскольку награжденные пробивали их и вешали либо на шею, либо прямо на тулью сомбрера. Мексиканцы видели, что Комо принимал активное участие в сражении и был на волосок от смерти. Об этом свидетельствовала его шляпа, простреленная в четырех местах и черный плащ, изрешеченный осколками гранат, взрывавшихся в опасной близости возле его коляски. Немедленно пошли слухи, что Комо заговорен, что только усилена его популярность среди повстанцев, в чьих сердцах под тонким слоем христианства оставалось языческое верование. Кому внимательно следил за положением Вель-Пасо, еженедельно получая самые последние новости из города? В нем не было регулярных войск, присутствие которых замещали полицейский и отряд пограничной стражи, привыкший обирать мексиканских поденщиков и торговцев каждый день приходивших в город в поисках работы и торговли своими товарами. Рано утром, когда американцы еще не успели как следует проснуться, конная армада смела жидкий заслон пограничников на мосту через Рио-Гранде и ворвалась в город. Так в Америку пришла та дикая и страшная сила, появление которой развлекало сливки техасского общества несколько лет назад. Тогда, наблюдая в бинокле через реку за мексиканцами, богатые плантаторы делали ставки на победу той или иной страны, сражающейся за горящие кварталы Сьюдат-Хуарес. Тогда это было великолепным аттракционом, безопасным развлечением, которое, по мнению американцев, никогда не посмеет пересечь течение Рио-Гранде, Однако прошло некоторое время, и революция нагло перешагнула священную границу, решив пощекотать острой сабли нежное подбрюще американской империи. Город практически не оказал какого-либо сопротивления. В различных кварталах Эль-Паса вспыхивали спорадические перестрелки, которые постепенно затихали в связи с гибелью несогласных американцев. Грабеж Эль-Паса длился три дня. Вереницы нагруженных людей сновали через пограничный мост туда и обратно, смело вывозящих из захваченного города все то, что им понравилось. Камо не стремился ограничить действия своих солдат в захваченном городе, наоборот. Это было ему только на руку. Чем сильнее мексиканцы потрясут город, тем дольше американцы не смогут отправить свои войска за океан. Одним словом, ничего личного, господа, только бизнес. Сразу после захвата Эль-Паса он заставил Вилью объявить всему миру, что восставшие мексиканцы пришли сюда не просто пограбить ради удовольствия, а требуют возвращения Техаса, напомнив Янке, что это исконно мексиканские земли, коварно отобранной у Мехико в прошлом веке. Вилья заявил, что от имени мексиканского народа разрывает кабальный договор, подписанный с Соединенными Штатами генералом Санта-Анной. Кроме Техаса, Вилья претендовал на земли Нью-Мексико и Калифорнии, которые также были отобраны американцами у своего южного соседа. Заявление мексиканского вождя произвело настоящий фурор по обе стороны Риогранды. В Мексике Вилья стал живым национальным героем, тогда как в Америке его заочно приговорили к смерти на электрическом стуле за все его прегрешения перед Господом Богом и американским народом. Все эти дни Вилья просто купался в лучах своей славы, принимая прошения от многочисленных визитеров разом объявившихся в захваченном Эль-Пасо, над которым теперь гордо развивался мексиканский флаг. А скромный труженик невидимого фронта товарищ Камо торопливо обучал военному делу вновь прибывших новобранцев, из которых за считанные дни нужно было создать железных бойцов революции. Ничуть не проще обстояли дела и в Афганистане. Генерал Ридженс точно и в полном объеме исполнял полученный от вице-короля Индии приказ об усмирении афганских бунтарей. Недавно прибывший из Англии генерал не был знаком со всеми восточными тонкостями, соблюдение которых позволяло британцам удерживать в повиновении туземные племена, да и мало стремился к этому. В его понимании добиться покорности от этих азиатов можно было только с помощью оружия и страха, которое оно должно внушать провинившимся дикарям. У Риджинса имелся определенный опыт по устрашению негритянских племен в Африке, и он не собирался отступать от него. По его приказу, каратели принялись разорять все кишлаки и селения, оказавшиеся на пути движения их армии. Едва английские солдаты вступили на земли Аманулы-хана, как немедленно запылали низенькие афганские дома, были вырублены все плодоносные сады и спасшиеся от сабели пуль солдат первого го драгунского батальона вице-короля индии ваганцы устремились к Кабулу в поисках защиты от врага. Воинство Риджинса только на бумаге гордо именовалось армией вице-короля Индии тогда как на деле ее численность едва-едва достигала двух с половиной тысяч человек. Все остальное давно было отправлено в ненасытное горнило фронтовой империи. Основу этих сил составлял батальон драгунов, общее количество которых достигало девятьсот пятьдесят человек. Главным образом это были выходцы с английских равнин, слегка разбавленной уроженцами Австралии, Новой Зеландии и самой Индии. Кроме этого, в состав армии входили подразделения индийских племен, состоявших на службе у его величества короля Эдуарда в лице сикхов и пуштунской кавалерии. Отправляясь на подавление мятежа, генерал Ридженс очень надеялся, что сможет быстро занять Кабул, И если не поймать Аманулухана, то хотя бы посадить на его престол кого-то из афганской знати более послушного и покорного воле Британии. Такие желающие устроить свои дела за счет великой державы всегда найдутся в любой стране. В этом Ридженс нисколько не сомневался. Уж чего-чего, а в подобанных вещах у британской имперской дипломатии был большой опыт, наработанный за многие годы. Джиллалабад встретил незваных гостей пустыми кривыми улочками, по которым испуганно сновали нищие и бездомные собаки. Все население города попряталось за глинобитными дувалами своих низеньких домов, боясь высунуть нос. Подобная покорность очень не понравилась генералу Ридженсу, который почти за каждым забором видел притаившихся мятежников или сочувствовавших им заговорщиков. Собрав старейшин города, Ридженс в ультимативной форме потребовал от них немедленно обеспечить английскую армию фуражом и провизией на три дня. Напрасно пуштунские офицеры пытались урезонить британского генерала в его манере общения. Высокий лорд считал – что с этим народом следует обращаться только так и никак иначе. Стоит ли удивляться, что к указанному сроку требуемое не было принесено в лагерь британцев, и тогда генерал отдал приказ о насильственном изъятии у местного населения фуража и продовольствия, Драгуны принялись вламываться в дома и при малейшем оказании сопротивления стреляли или рубили саблями несчастных хозяев. Прибывшие с генералом Пуштуны хмуро смотрели на творимое британцами насилие, ведь в Джелалабаде было много их соплеменников. Поэтому после короткого совещания они выставили у большинства домов своих сородичей по конному воину и сами провели конфискацию провианта и фуража, не допуская в дома англичан. Ровно сутки провели британцы в Джелалабаде, покинув город в полной уверенности в своей силе и безнаказанности. Но вскоре им пришлось жестоко пожалеть новое поколение британских солдат и офицеров успело позабыть прежние уроки афганских войн. Противник ударил по британцам коварно и неожиданно, когда они проходили очередную каменную гряду по дороге на Кабул. Шедшая по маршруту конная разведка пуштунов не обнаружила никаких признаков притаившейся за камнями засады, и английские войска медленно втянулись в горловину прохода. Место нападения было выбрано афганцами с полным знанием дела, поскольку раздался сразу после мощный взрыв динамитных шашек и огромная масса камней устремилась вниз, полностью отсекая часть батальона английских драгонов от остальных войск его величества. Главный удар скальной лавины пришелся на солдат второй роты, особо проявивших себя в недавних бесчинствах в Джеллабаде, Неуправляемый поток камней моментально снес несколько десятков человек, навечно похоронив их под многотонными горными глыбами. Сразу же вслед за этим со стороны гор на британцев обрушились многочисленные залпы из винтовок, которые были поддержаны стрекотом ручного пулемета. Пораженные столь внезапной гибелью многих своих товарищей, британцы стали испуганно метаться из стороны в сторону, не в силах понять, откуда ведется губительный огонь по их рядам. Прыгая, подобно зайцам, англичане стали поспешно отступать от завала, не дожидаясь генеральского приказа. Уж больно губителен был огонь засевших на склонах афганцев. Беспорядочно отступавшие драгуны налетели на идущих следом за ними пуштунов, образовав большую пробку, на которую афганцы незамедлительно перенесли огонь. Прошло около 20 минут, когда англичане наконец-то развернули свои пулеметы, под прикрытием которых солдаты смогли пойти в атаку на коварного, воюющего не по правилам врага. Но едва только пехотные цепи стали приближаться к месту засады, как солдат ждал новый сюрприз. Почти никто не услышал хлопков выстрелов, но противное завывание мин, летевших в их сторону, Британские солдаты услышали сразу. Те, кто выпускал по врагу мины, имели очень мало практики в умении обращаться с минометом. Мины ложились то слишком близко, то слишком далеко от британцев. Но сам факт наличия у противника минометов полностью охладил желание англичан идти в бой. Все, на что они были способны, это огневая дуэль с противником, лежа за каменным укрытием, спокойно дожидаясь, когда выдвинутся вперед сикхи пуштуны, умевшие превосходно лазить по горам. Бой закончился так же внезапно, как и начался. Афганцы с самого начала не планировали полный разгром или уничтожение своего врага, довольствуясь лишь тем, что смогли уничтожить определенное количество солдат противника, до которого смогли дотянуться. Когда звуки выстрелов полностью стихли и стало ясно, что враг отступил, британцы смогли преодолеть каменный завал, за которым их глазам предстала страшная картина. Везде по каменной осыпи валялись тела их товарищей, которые были еще теплыми, со множеством пулевых ран. Как выяснилось потом, афганцы специально добивали всех раненых солдат, не имевших возможности укрыться или отползти от их ужасного огня. В головах многих из них зияли огромные дыры, вызванные попаданием охотничьих пуль, которые обычно применяются в охоте на слонов. В результате нападения афганцев вторая рота драгунского батальона понесла очень большие потери. 94 человека погибли под упавшей каменной лавиной или пали от пуль противника, еще 52 человека получили ранение. От пуль мстителей спаслись лишь 12 человек, которые, вопреки логике, не стали пробиваться на соединение с остальными силами, а прячась за камнями – устремились вперед вслед законной разведкой Пуштуновой благополучно вышли из зоны вражеского обстрела. Еще 15 человек было убито и 41 ранен по другую сторону завала в результате неудачной попытки англичан штурмовать гордные склоны. Ридженс металл громы и молнии направо и налево, обвиняя разом всех в тупости, трусости и предательстве, особенно досталось конным разведчикам пуштунам которые не заметили вражескую засаду генерал забросал разведчиков упреками и оскорблениями от которых у пуштунов темнели лица в сложившейся обстановке подобное поведение британца было очень глупым но риджинса что называется несло Раздав всем сестрам по серегам, англичанин приказал самым тщательным образом осмотреть место засады. Самый главный вопрос, который сейчас занимал его ум, заключался в одном. Откуда у диких горцев такое большое количество современного оружия? Одно только наличие у них минометов говорило о многом. За спиной афганцев явно стояла европейская держава, Результаты поисков несколько озадачили Риджинса. Винтовочные патроны и осколки мин были германского производства, тогда как пулеметные гильзы имели явно британское происхождение. Всю тяжесть британского гнева в этот день принял на себя близлежащий афганский кишлак, куда армия англичан привезла своих раненых и тела погибших солдат. Озверевшие от поражения пришельцы просто выбрасывали людей из их домов, намереваясь сами провести в них ночь. Все ждали бурю протеста со стороны афганцев, но взрыв произошел среди англичан после того, как истомившиеся от жажды и зноя солдаты стали жадно пить воду и поить ею лошадей из колодца посреди кишлака. Не прошло и пяти минут, как у людей, пивших воду, начались сильные рези в животах, а лошади стали падать на задние ноги. Кто-то из афганцев отравил воду перед самым приходом чужаков в селение и погубил 14 человек и 8 лошадей. Едва только англичане осознали это, как солдаты без всякой команды стали убивать всех мужчин-афганцев, невзирая на возраст. Головы сложили как старики, так и совсем юные подростки, которым едва исполнилось 10 лет. Вместе с ними погибло немало и женщин, бросившихся защищать своих детей. Всех погибших общим числом в 75 человек британцы сбросили в отравленный колодец, совершая таким образом дополнительную месть жителям селения – Своих же павших солдат англичане похоронили в общей могиле, намереваясь забрать тела на обратном пути. С этого дня продвижение британцев к Кабулу сильно замедлилось. Походную колонну Ридженса обстреливали по нескольку раз на дню с разных сторон, в основном мелкими группами. Дав несколько выстрелов по движущимся в строю британцам, афганцы заставляли противника останавливаться разворачиваться в боевой порядок, а затем немедленно исчезали среди гор, не желая вступать в затяжной бой. Иногда британцам удавалось уничтожить стрелков, и тогда для устрашения противника англичане вешали захваченные ими трупы вниз головой на редких придорожных деревьях или насаживали отрезанные головы на колья. Захваченное вместе с убитыми оружие было немецкого и австрийского производства что, по мнению Ридженса, однозначно говорило, кто стоит за всеми этими событиями. Кроме нанесения англичанам мелких, но очень болезненных потерь и замедления продвижения их к столице, афганцы вносили сильный разлад в ряды противника, обстреливая исключительно только драгунов, оставляя нетронутыми пуштунских всадников. Этот факт очень сильно раздражал британцев, которые с каждой стычкой все громче и громче говорили об измене своих союзников. Последним толчком в этом деле послужил ночной минометный обстрел лагеря Ридженса и именно с той стороны, где были выставлены пуштунские караулы. На этот раз афганцы стреляли куда удачливее, чем это было в прошлый раз. От взрывов мин погибло 25 человек драгунов и свыше 30 лошадей батальона вице-короля Индии. Высланные на перехват всадники пуштунов вернулись без результата, чем вызвали сильный гнев со стороны британцев. «Предатели! Изменники! Вы в сговоре с мятежниками!» кричали драгуны, потрясая оружием перед пуштунскими всадниками. Еще больше масла в огонь подлило известие, что стоявшие в карауле часовые бесследно исчезли. Это, по мнению англичан, было прямым доказательством измены союзников. Напрасно Риджинс пытался успокоить своих солдат и офицеров. Видя тела своих павших товарищей, они не желали внимать голосу разума, обрушив на головы пуштунов все новые и новые обвинения. Пылу горячки англичане позабыли, что имеют дело с восточными людьми, для которых подобные слова были самым страшным оскорблением, поскольку задевали их честь и достоинство. И если бы за словами британцев действительно стояла правда, то пуштуны проглотили бы обвинения и молчали. на данные попреки были полностью безосновательны, и верные союзники английского короля оскорбились. Еще долго две разгоряченные толпы стояли друг против друга, сжимая в руках оружие, не решаясь первыми применить его. Риджинс с большим трудом сумел остудить пыл своих подчиненных, объявив вождям пуштунов, что ожидает их утром в своей палатке для большого разговора. Генерал весь остаток ночи готовился к тому, о чем будет говорить со своими союзниками, Но коварные азиаты преподнесли ему сюрприз. Риджинс еще не проснулся от кроткого сна, сморившего его под самое утро, когда вбежавший в палатку дежурный офицер доложил, что пуштуны в полном составе покинули британский лагерь. От его слов генерал только вскрикнул, как подбитая камнем судьбы чайка разом осознав, что его дальнейшее продвижение к Кабулу находится под большим вопросом. С уходом пуштунов Ридженс сразу лишался 800 человек, отчего вместе с прочими потерями численность британских сил составила 1200 человек. Но это было не все. Следующий удар по планам британцев нанесла сама природа. В течение всего дня непрерывно шел сильный снег, часто переходящий в ливень, после чего вновь начинал падать снег. Сидевшие в своих палатках промокшие и озябшие англичане громко роптали на свою судьбу природу коварной страны и предателей пуштунов, но они не ведали того, что их горькие испытания только начинались. Оперативные документы из секретного доклада генерал-лейтенанта Берга Кайзеру Вильгельму от 1 октября 1918 года. Во время вчерашней встречи со мной доктор Тотенкоп сообщил, что его работа по модернизации дирижабли типа Карл и Вильгельм успешно завершена. Все заводские и полигонные испытания показали что отныне они могут совершать трансатлантические перелеты с полной бомбовой нагрузкой или небольшим десантом на борту. Однако для этого необходимо отозвать дирижабли с фронта в заводские эллинги, где они пройдут переделку сроком никак не менее одного месяца. На ваш вопрос относительно скорейшего ввода в строй нашего третьего дирижабля из этой серии, доктор Тоттенкопф, к сожалению, дал отрицательный ответ. Сильная нехватка геля и прочих строительных материалов не позволяет ожидать окончания строительства Бисмарка ранее декабря. Генерал-лейтенант Берг. Из секретного меморандума генерал-майора Щукина подполковнику Косицкому, начальнику отдела разведки от 1 октября 1918 года. В связи с выходом наших армий к границам Австро-Венгерской империи необходимо в кратчайший срок восстановить все наши прежние связи по чешской и словацкой агентуре из числа местной интеллигенции. Главный упор при контактах с ними следует делать на образование в послевоенный период независимых славянских государств на территории Австрийской империи при поддержке России». Особое внимание уделите работе с офицерами австрийской армии славянских национальностей с целью оказания всесторонней помощи нашим войскам при вступлении их на территорию Срединной империи. Также активно привлекайте в своей работе людей из Чехословацкого корпуса, организованного из числа бывших военнопленных и лиц, добровольно перешедших на нашу сторону. Генерал-майор Щукин. Секретное донесение генерал-лейтенанту Бергу от начальника спецлаборатории доктора Хасса от 2 октября 1918 года. Господин генерал, спешу сообщить вам, что полученные нами ранее результаты по созданию специального биологического оружия имеют успешное продолжение и близки к скорому завершению. По мнению наших врачей-микробиологов, Мы близки к созданию искусственного вируса, способного поражать легкие человека и приводить больного к летальному исходу. Лабораторные опыты еще не доведены до полного конца, но с полной уверенностью можно сказать, что это будет очень могучее оружие, способное за короткий срок умертвить огромное количество людей. Единственным отрицательным фактором этого вируса являются его короткие периоды жизни и гибели его при высоких температурах. Кроме этого, еще не разработаны средства защиты для наших солдат и мирных жителей, и если его применение состоится. Несмотря на все усилия, полноценная сыворотка от вируса еще не получена. Поэтому для полного завершения работ по данной теме просим дополнительно выделить в бюджет нашей лаборатории тысяч рейхсмарок. С уважением, доктор Хасс. Резолюция рукой Берга. Хватит и 25 тысяч. Секретная телеграмма от адмирала Колчака в ставку Верховного командования генералу Духонину от 2 октября 1918 года прибывший экипажи гидропланов провели учения по сбросу бомб по целям согласно новой методе, предложенной штабс-капитаном Гроховским. В качестве бомб были применены глиняные макеты бомб, начинённые различной краской, что позволяет точно определить результаты попадания того или иного экипажа. В целом, результатами бомбометаний остался доволен. Для более полной отработки новых методов бомбёжки учения гидропланов Продолжится еще месяц. Адмирал Колчак Из обзорного доклада о внутреннем положении в России английского посла Брюса Локкарта от 3 октября 1918 года Военный потенциал России неуклонно возрастает из-за перевода всей оборонной промышленности, включая частные оружейные заводы, под госконтроль. Это вызывает сильное недовольство их владельцев, которые не могут как ранее диктовать свои цены на продукцию, связанные по рукам декретом военного положения страны. Особую роль в этом играет чрезвычайная комиссия по экономическим преступлениям и саботажу, возглавляемая Дзержинским. Проводя жесткий контроль деятельности заводов, фабрик, шахты и прочих предприятий, чья деятельность невольно связана с военными поставками, эта комиссия твердо держит руку государства на пульсе всей военной промышленности. Вместе с этим заметно разрастание этой организации, которая, кроме контроля над экономикой, добилась права от Корнилова на создание новой тайной полиции на базе прежнего аппарата ЧК. По тем отрывочным сведениям, которые доходят до нас – можно предположить, что это прототип царской охранки, которая была разонана в 1917 году после прихода к власти Керенского. Среди кадров вновь созданной службы замечены некоторые бывшие эсдеки, согласившиеся на сотрудничество с новой властью, не имеющие никакого опыта работы в тайной полиции. В основном идет набор молодых людей из рабочей, и студенческой среды с сильно выраженными патриотическими настроениями и взглядами. Их привлечение в тайную полицию Корнилова можно расценивать только как сильный кадровый голод при полном нежелании привлекать прежних специалистов из охранного отделения. Майор Моррисон крайне низко оценивает способности столь спешно создаваемой Дзержинским новой организации – Я полностью согласен с этим выводом. Как о серьезной силе или противнике, о ней можно будет говорить только через 50 лет ее работы, несмотря на недавний арест господина Рябушинского по делу о распределении военных государственных заказов. Помочь господину Рябушинскому мы никак не можем, поскольку все его деяния – подпадают под действие декрета о военном времени и ему грозит осуждение на пять лет без права апелляции и пересмотра дела. Брюс Локарт Из рапорта начальника разведки подполковника Косицкого генерал-майору Щукину от 17 октября 1918 года «Выполняя приказ о восстановлении наших прежних связей на территории Австро-Венгрии, Нашими агентами была проведена предварительная работа с заместителем командира Пражского полка полковником Владиславом Гамулкой, чьи соединения прикрывают выходы на Лубковский перевал и Кашицкое направление. Сам Гамулка на работу с нами настроен очень позитивно. В ходе бесед сам предложил вариант перехода полка на сторону России с немедленной передачей под наш контроль своего участка Австрийского фронта. Прошу вашего согласия на дальнейшую разработку объекта. Подполковник Косицкий.